«Так!» — воскликнула Сэдди, наклонившись к нему. Какое-то злобное торжество блестело в ее глазах и звенело в голосе. «Ух ты, чучело, некинная башка! Ты сам на это нарывался! Ну да, ты ведь думал, что ты агнец божий!» И крыля губы она изобразила ему издевательски жалобное бе е е е е «А знаешь, кто ты такой?» Она замолчала, словно дожидаясь ответа, но Вилли только смотрел на нее и не сдавал ни звука. «Ты козел!» — объяснила она. «Козел отпущения! Безмозглый баран, размазня! Ты сам нарвался, ты даже не получил за это ни гроша! Они бы тебе заплатили за удовольствие, но на коем платить, такому растяпе как ты?» «На кой, если ты и так раздувался, словно мыльный пузырь, и ног под собой не чуял, и думал, какой ты Иисус Христос? Если в голове у тебя одно, как бы встать на задние лапы и сказать речь?» «Друзья мои!» — жеманная и злобно косоротясь передразнила она. «Хорошая пятицентовая сигара — вот что нужно нашему штату!» «О, Господи!» Она разразилась надсадным смехом и вдруг умолклым. «Почему?» — Вилли смотрел на нее, тяжело дыша, но лицо его было спокойно. «Почему они так поступили? Со мной!» «О, Господи!» — воскликнула она, обернувшись ко мне. «Вы только послушайте этого размазню. Он желает знать, почему». Тут она опять повернулась к нему и, наклонившись, сказала «Послушай и постарайся вбить это в свою трухлявую башку. Они хотели, чтобы ты отнял голоса у Макмерфи в провинции. Ты понял? и сказать по буквам? Теперь ты понял, дубина?» Он медленно перевел взгляд на меня, облизнул губы и произнес «Это правда?» «Он желает знать, правда ли это», объявила Сэдди, молитвенно воздев глаза к потолку. «О, Господи!» «Это правда?» спросил он меня. «Не знаю, ходят такие слухи». Ну, это попало под вздох. Его лицо скривило, словно он старался что-то произнести или хотел заплакать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он протянул руку к столу, взял бутылку, налил себе порцию, которая свалила бы быка, и залпом выпил. «Эй!» — сказал я. «Полегче с этим делом. Ты ведь не привык». «Мало ли к чему он не привык», — сказала Сэдди, пододвигая к нему бутылку. «Например, к мысли, что он не будет губернатором. Правда, Вилли?» «Оставьте его в покое», — сказал я. Но Сэдди не замечала меня. Она наклонилась к нему и медовым голосом спросила, «Правда, Вилли?» Он взял бутылку и повторил операцию. «Говори», — потребовала Сэдди. «Раньше — да», — ответил он, глядя на нее снизу, из-под спутанного чуба, наливаясь кровью, шумно дыша. «Раньше да. Теперь нет». «Что нет?» — спросила Сэдди. «Не привык к этой мысли». «Ты лучше привыкай к ней». Сэдди захохотала и потолкнула к нему бутылку. Он взял ее, налил, выпил, медленно опустил стакан и ответил. «Нет». «Не буду. Лучше мне не привыкать». Она снова разразилась надсадным смехом и, вдруг оборвав его, передразнила. «Слышали? Лучше ему не привыкать! О, Господи!» И опять захохотала. Он сидел вялый, но не прислоняясь к спинке. Пот выступал у него на лице и сбегал к подбородку блестящими капельками, Он сидел, не чувствуя, что потеет, не утираясь, и смотрел бы ее разинутый рот. Вдруг он вскочил, и я подумал, что он сейчас набросится на Сэдди. Она и сама так подумала, потому что смех оборвался на самой середине арии. Но он не набросился, он даже не смотрел на нее. Он обвел взглядом комнату и вытянул руки перед собой, словно собираясь кого-то схватить. «Я убью их», — сказал он убью сейчас